«Какие? Вон там, глянь!» Он указал рукой в самый конец станции, где платформа заканчивалась и чернел полуавал туннеля. Двое оборванцев возраста аксы или чуть младше сидели возле угла и старательно коптили факелом треснувшее зеркало. Пламя лизало собственное отражение, покрывало стекло темным налетом.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 и поглядел из-под лобья на старого солдата, старательно корчащего из себя великодушного дядю. Да уж, актеришка из него никудышный, хотя явно повидал на своем веку немало драм и комедий. «Чем платить будете?» — осведомился ополченец. «Сам тебе водки подгоню, не дав мне рта раскрыть», — сказал командир. «И про кости покерные на карауле Палыч не узнает, обещаю».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 «Уродина роль, которого ты со станцией турнул, может позавидовать. Даже он так кривляться не умеет». «В следующий раз сами будете с монстрами договариваться», — огрызнулся я. «Не-а!» мотнул головой Вакса. «Переговорщик у нас ты!» «Да, в тон ему ответил я. «Я подкаблучник и дрестун, так что теперь сам дипломатией блистать будешь». «Да лан тебе, Ливчик-счастливчик, мы шутим!»